Неисправность номер один. Когда лекарства крадут питательные вещества. Наше тело – многоуровневая система с бесчисленными, непрерывными и сложными биохимическими процессами. Это может прозвучать банально, но человеческий организм – чрезвычайно хорошо продуманное чудо. Все следует плану, и микронутриенты – исключительно важны в этом плане, потому что наша яркая жизнь зависит от них. Микронутриенты контролируют наш гормональный баланс, наше настроение и так далее и тому подобное. Мы — биохимические существа. Поэтому если мы вмешиваемся в эту невероятно сложную систему контроля гормонального баланса и делаем это, как только принимаем лекарства, Понятно, что это сказывается и на балансе микронутриентов. Лекарственные препараты, которые принимают недолго, такие как антибиотики, не вызывают дефицита микронутриентов, особенно если питание и потребление полезных веществ пациента в целом в порядке. Наше тело разумно и может очень хорошо компенсировать кратковременный дефицит. Оно делает это в разных обстоятельствах. Например, Беременность увеличивает потребность в железе на 100%. В древние времена, когда мы зависели от удачи в охоте, для выполнения наших потребностей кишечник развивал способность извлекать большую долю железа из пищи. Поэтому если нам иногда нужно принять обезболивающее или вылечить кратковременную изжогу, никаких осложнений не будет. Иная ситуация с регулярным и длительным приемом лекарств. Что именно происходит в организме, зависит от сущности лекарства и от состояния человека. Если наш уровень витаминов, макро- и микроэлементов ранее был низким, то теперь могут возникнуть симптомы дефицита. Но как мы узнаем, в порядке ли наш витаминно-минеральный баланс? Если мы здоровы, не подвержены чрезмерным нагрузкам, много занимаемся спортом и придерживаемся сбалансированного питания, скорее всего, все в порядке. Чтобы прояснить этот вопрос, в 500 учебных центрах по всей Германии около 20 тысяч человек в возрасте от 14 до 80 лет были опрошены об их рационе, знаниях о питании и даже кулинарных навыках. Например, спрашивали, сколько жира содержится в их ежедневном рационе и сколько витаминов и минералов попадает в их организм через пищу. Основная мысль исследования – средние значения эталонного потребления витаминов и минералов достигаются или даже превышаются. И тут у нас появляется плохое слово – медиана. В статистике медиана – Это значение, которое находится точно посередине, когда вы сортируете все значения по величине. Вот почему это называется средним значением. Пример. Несмотря на допинг витаминов в детстве, у меня не очень большой рост, метр пятьдесят Мой муж ростом 1,81 метр а наш четырнадцатилетний сын уже 1,79 метр без каких-либо пищевых добавок. Если мы оставим рост собаки за скобками, то сможем легко определить медиану для трех значений. В среднем рост семьи Гиттеров составляет 1,79 м. Универсальный размер не подходит для нас по понятным причинам, и я не думаю, что с уровнем микронутриентов все по-другому. Также нужно обратить внимание – что данные были собраны на основе опросов. Честно говоря, на опросах мы все изображаем себя немного лучше, чем являемся на самом деле. Конечно, мы едим фрукты и овощи пять раз в день. Таким образом, можно смело предположить, что настоящий уровень микронутриентов все еще немного ниже рекомендуемого. И снова. Интерпретации национального исследования потребления и рекомендации немецкого общества питания относятся к здоровым людям. Болезни, нарушения обмена веществ и прием лекарств не принимаются во внимание. Поэтому я считаю отличной новостью, что следующее исследование здоровья и питания также будет включать образцы крови и мочи потому что скрытый или выраженный дефицит питательных микроэлементов не может быть легко определен с помощью опроса. Да и описание симптомов нам не поможет, потому что при недостатке витаминов или минералов симптомы часто очень похожи. Помогает только одно – измерение. Конечно, было бы чудесно измерять уровень микронутриентов до появления клинических симптомов. Потому что иногда дефицитное состояние незаметно в повседневной жизни. Однако, если есть большая нагрузка, инфекция, стресс, лекарства, скрытый дефицит может стать явным. И потом, большинство из нас на самом деле хотят избежать лечения, приема лекарств и так далее, поэтому профилактическая лабораторная диагностика безусловно будет уместной. Прежде всего. Я могу говорить это достаточно твердо, потому что мы все люди с индивидуальными условиями жизни, болезнями, жалобами, стрессовыми ситуациями и специфическими предпочтениями в еде. А что касается измерений, у меня есть некоторые новости для вас. Прежде чем мы перейдем к лекарствам, я хотела бы сказать кое-что о тестах на витамины, которые теперь доступны в интернете и, к сожалению, все чаще и в аптеках. Возможно, вы задаетесь вопросом о моем «к сожалению», потому что я сама фармацевт. Для потребителей такие анализы крови в домашних условиях часто являются удобной и экономищей время альтернативой посещению врача. Я не советую вам делать это. Почему? Проблема номер один. Точность результатов теста. Особенно популярны, кто бы мог подумать, тесты на витамин D. Вот краткое изложение фактов об общей проблеме анализа крови на витамин D. На самом деле, это не тот случай, когда полученный в результате теста уровень витамина D следует интерпретировать как определенное количество. В разных лабораториях используются разные методы измерения, средние значения которых могут существенно различаться. Поэтому ваш врач всегда смотрит на конкретные контрольные значения соответствующего метода, чтобы иметь возможность оценить ваш уровень витамина. Если даже в разных лабораториях значения могут быть разными, как оценивать самопроверку? Поставщики таких самопроверок заявляют, что работают с сертифицированными лабораториями. Не всегда можно выяснить, какие стандарты имеются в виду. И хотя я не верю этим самопроверкам, но развлеклась в тот же день, как мне пришел этот самотест. А. Провела оценку своей обеспеченности витамином D у врача, и Б. Сделала две самопроверки от разных производителей. Кстати, тест у врача на самом деле стоит чуть меньше, чем самопроверка. Результат. Самопроверка номер один была на 23% ниже значения, полученного в лаборатории врача. Самопроверка номер 2 была на 37% выше. Никаких дальнейших объяснений не требуется. Проблема номер 2. Результат получен. А дальше что? Честно говоря, я не осмелилась бы судить о своем уровне витаминов или о здоровье, просто основываясь на цифрах. В ходе самопроверки я увидела что мой статус витамина D был плохим. Иногда я чувствовала усталость и сонливость, чем часто сопровождается дефицит витамина D. Хотя подозревать гипотериоз при постоянном утомлении и усталости также возможно. Во многих случаях недостаточность микронутриентов указывает на какое-то заболевание. Иногда она бывает вызвана длительным использованием определенных лекарств, Врач должен разобраться с этим. Но не каждый доктор может разобрать микронутриентный статус пациента. К сожалению, профилактика у нас не очень хорошая, но оценка уровня микроэлементов в крови не является чем-то неотложным. Сейчас, немедленно, должно быть исправлено. Ищите подходящего доктора, который специализируется на этом, и потерпите. При самотестировании вы получаете только одно или несколько значений. Возможно, рекомендации по поводу пищевых добавок. Вы действительно можете трезво оценить свой результат. Что хорошего в оптимизации значений, если за ними стоит что-то совершенно другое? Бессмысленно заполнять память просто цифрами. Какие лекарства крадут питательные элементы? Вернемся к лекарствам и составленному для вас списку с наиболее часто принимаемыми активными ингредиентами. Я не претендую на полноту содержания, да это и не нужно, поскольку перечисленные эффекты встречаются не у каждого пациента, и соответствующее лекарство не означает, что вы должны немедленно обратиться в ближайшую аптеку и получить подходящую пищевую добавку. Это только напоминание для вас и вашего врача, о контроле ваших показателей крови и о том, что если есть какие-либо отклонения, нужно подумать о принимаемых лекарствах. Только в случае отклонений вы должны действовать. Есть два варианта. Если это возможно, ваш врач может назначить другой активный ингредиент, который не вызывает побочных эффектов. Если это невозможно, вы можете принять соответствующую пищевую добавку. Нестандартные показатели крови не вызывают боли. Поэтому из информации «Ваш уровень витамина В12 слишком низок» вы ничего не почерпнете для себя. Некоторые взаимодействия немного сложнее. Например, лекарства от высокого кровяного давления, известные как ингибиторы АПФ, часто имеют неприятный побочный эффект в виде сухого кашля, который пациенты находят очень раздражающим. Этому кашлю от ингибиторов АПФ способствует дефицит железа, который можно исправить. Правильное снабжение микронутриентами также может снизить риск нежелательных побочных эффектов. Кроме того, предполагается, что определенные питательные микроэлементы должны иметь нормальные значения, чтобы в первую очередь можно было достичь оптимального лекарственного эффекта. Некоторые антидепрессанты, например, работают лучше, если компенсировать дефицит железа. Витамин D может повысить эффективность статинов, которые, как говорят, снижают уровень холестерина. Избыточное потребление микроэлементов сверхнормативного значения Похоже, и здесь не дает никаких дополнительных преимуществ. В PDF-приложении «Книги» вы найдете таблицу 3 с перечнем лекарств и их возможным влиянием на различные химические элементы и вещества.